Опять Валькирия, опять Урал. И опять исчезновение теперь уже Фрича-сына. Ворует их, что ли, этих иностранцев? Нужно было выезжать на военный аэродром. А Негрей задерживался. И когда, наконец, он вошел в кабинет, Арчеладзе неожиданно для себя обнял его, затем отстранил и, унимая возбужденное дыхание, спросил, «Где? Дай сюда!» «Кто?» — не понял Негрей, поглаживая места, где были казацкие усы. «Мочалка!» Тот пожал плечами и молча протянул ему записную книжку. Полковник открыл сейф, спрятал ее и показал кулак. «Больше не получишь». «Я и не просил?» — скромно сказал Негрей. «Полетишь со мной», — приказал Арчаладзе. «По пути доложишь». «Хорошо. Мне бы где перекусить только. Ты хочешь есть?» Вчера обедал последний раз. Полковник усадил его за свой столик с обедом и приказал есть. А сам сел и вдруг ощутил, что успокоился. Сидел и смотрел, как уставший, без мочалки, измочаленный парень, почти не жуя глотает пищу и сопит при этом, потому что простыл насквозь. Видимо, ползал где-то, колени и локти в травяной зелени и засохшей земле. А одет в какие-то обноски рядился то ли под пастуха, то ли под бича, и запах от него будто месяц жил в теплотрассе, кислотухлый. И потому как Негрей спокойно воспринимал реальность, ел и не прикидывался, не стеснялся поедать обед начальника, Арчелад заневольно осознал, что он бы также спокойно воспользовался мочалкой, если бы потребовалось. Осознал, что сам Своей рукой давал ему записную книжку, ставя таким образом его на грань гибели, делая из него самурая. У полковника не было детей, он никогда не испытывал отцовских чувств и потому не знал, что это такое. Но ему нравилось смотреть сейчас, как ест негрей, и спешить не хотелось. Пусть летчики лучше прогреют двигатели. Реактивный самолет-разведчик, оборудованный пассажирским салоном, взлетел на полчаса позже. Когда преодолели звуковой барьер и утих рев двигателя, полковник согнал эксперта и подсел к негрею. Тот все понял и начал докладывать. То ли от разреженного воздуха, то ли от информации у Арчеладзе затрещало в ушах. «Вчера...» В 23 часа 12 минут к комиссару приехал иностранец Кристофер Фрич. Машину, красивую Ниву, оставил на обочине шоссе и до дачи добирался пешком. Профессионально миновал все посты охраны, шеф жил на старых, но еще охраняемых госдачах. Проверил, есть ли наружка в пределах помести комиссара. Приспокойно обошел и ее после чего скрылся в доме, где его ждали. Разговор состоялся в кабинете в Мезонине, так что пришлось снять прилипалу с окна в зал и перекинуть ее на нижнее стекло окон второго этажа. Эти южнокорейские прилипалы никуда не годятся, поскольку хорошо пристают лишь к чисто отмытому стеклу. А окна у комиссара оказались пыльными в разводях и в течение часа прилипала, дважды отваливалось. Хорошо, что в кабинете горел яркий свет, а на улице было по-осеннему темно. Суть беседы сводилась к следующему. У Кристофера Фрича в связи с исчезновением отца возникли большие проблемы с наследованием огромного состояния, золотых приисков в ЮАР алмазных копий в Африке и недвижимости в Соединенных Штатах, Канаде, Испании и Англии. Для того, чтобы не ждать какие-то сроки в десятки лет, требовался труп либо документальное подтверждение смерти отца, составленное английскими властями, а не российскими. Кристофер просил комиссара во что бы то ни стало отыскать тело отца и обязался не только финансировать самые крупномасштабные розыски, но и полностью взять на себя расходы на организацию проведение экспедиции, которая бы продолжила дело, начатое фирмой «Валькирия». В свою очередь комиссар брал на себя решение всех вопросов с российскими официальными властями, фрахтование авиатехники и надежную внешнюю охрану районов поиска тела и пропавшего вертолета, а также всех районов работ экспедиции. Сомнение у Кристофера вызывала нестабильная политическая обстановка в России. Однако комиссар заверил, что в самом скором времени она стабилизируется и можно приступать к делу уже сегодня. Остальное время пути до Ужгорода полковник думал о фирме «Валькирия». Информация Негрея была настолько серьезной, что требовалось время, чтобы осмыслить и оценить ее.